Фу. В некотором городе был Чеботарь-Сергушка, а прозвище ему Пьянчушка. Жил он хорошо и весело. Расшил пару сапогов, получил за них 5 рублев и пошел в кабак гулять с приятелями. Прогулял все деньги, а на завтра ему бедному не на что стало похмелиться. Что делать? Раздобыл где-то бутылку от хорошего вина. Наклал в нее говна, налил воды. Взболтал все как следует, закуприл пробкою и залил смолою. Вышел на рынок и стал кричать во все горло. — "Новые варенье! Чудное варенье! Под названием «Фу! Не угодно ли кому?» На ту пору ехал богатый помещик. Услыхал те слова и спросил чеботаря. — А дорого ли просишь? — Да всего рубль серебра. Помещик дал бутылковый, взял бутылку и поехал домой. А сергушка прям в кабак отправился. Приехав домой, помещик вошел в комнаты и поставил бутылку на стол. Барыня увидала и спрашивает: что вы, душенька, привезли? А это новое варенье, славное изобретение под названием Фу. Вот это, мило, что ты купил. Тут подали самовар. Барин захотел попробовать то варенье с чаем. Раскуприл бутылку, понюхал и ухватился зан с рукою. Так ему вонью-то в нос шибнуло. Бегает по комнате и только кричит «Фу! черт возьми! Фу!». И барня вздумала попробовать, понюхала и тут же зажала нос, и давай тоже отплёвываться доприговаривать. приговаривать. «Фу! Фу!».